Глава двадцать вторая, восьмой уровень Гвендолин. Как и сказал командир, заняты оказались все без исключения. Станция превратилась в человеческий муравейник, где множество людей даже не ходило, а бегало по одним им известным делам. Все заместители получили задания соответствующие их род у деятельности, а уж после распределили обязанности между своими прямыми подчиненными. Введённое военное положение обязывало. Случись такое в мирное время, могло бы последовать множество протестов от несогласных с решением правительства, но на планете происходит самый настоящий ад, и большая часть людей. прекрасно понимает, что без этого просто не получится выжить и развиваться дальше. Развитие, комфорт жителей и их семей зависит от них самих. Нельзя оставаться безучастным в надежде на то, что кто-то другой сделает это за тебя. Конечно, были и несогласные и даже протестующие, но с ними разговор был довольно короткий. Либо они подчиняются приказу согласно подписанному ими контракту, или же могут идти на все четыре стороны после депортации. Об этом п р я б ы м текстом заявляли заместители митингующим. Станция находится в космосе и ее вполне можно н а з в а т ь маленькой, но быстро развивающейся нейтральной страной. Жестко, но по-другому никак. Командир и его доверенные люди прекрасно это понимали. Стоит дать лишь малейшую слабину в этом вопросе, и то, что они так долго совместно создавали, начнет быстро разрушаться, как песочный замок. За дело принялись абсолютно все, даже дети. Их основной обязанностью было получать необходимые знания в недавно созданной школе. Множество педагогов, профессоров и учителей различных направлений занялись своими п р е б ы ы м и обязанностями по в з р а щ и в а н и ю новых поколений. К сожалению, большую часть предметов пришлось исключить из расписания занятий за неадобностью, н заменив их на более необходимые для выживания во время апокалипсиса. Одним из нововведений стали практические боевые занятия, заменившие собой привычную всем физкультуру. В н е зависимости от пола, начиная со старших классов, минимум три раза в неделю все были обязаны проходить специальные тренировки по обращению с оружием и изучению различных навыков и способностей и многому другому. Выпускники после завершения упрощенной школьной программы В частности, парни в обязательном порядке будут вывозиться на специальные учения во внешний мир, где получат статус игрока и возможность дальше развиваться в этом направлении. Это касается и девушек, но только по их собственному желанию. Сара вместе с Матвеем и н а б р а н н ы м штатом медицинских сотрудников внимательно следит за состоянием здоровья всех членов станции. И при малейших признаках болезни или недомогания такие пациенты будут отправлены на карантин. Заборы крови и проверка состояния здоровья проходят каждый месяц в обязательном порядке. В мире, в котором существует магия и системные навыки, значительно легче решить любую проблему, касающуюся здоровья, даже вылечить те болезни, которые раньше считались неизлечимыми. Поэтому никто не отлынивает и в назначенный период всегда приходит на проверку. н а б р а н н а я рокером команда ежедневно устраивает концерты в специально установленном для них месте. Такие мероприятия помогают людям не только расслабиться, но и почувствовать себя живым. В их программы входит множество дисциплин: музыкальный концерт с вокалистами и без. Розыгрыш театральных спектаклей, конкурсы и литературная часть, а также один раз в неделю сцена превращается в огромный кинотеатр, весь день показывающий разнообразные фильмы, выбранные в течение той же недели на основе голосования. Самый большой штат сотрудников, если не считать военных, у Луны. Развитием сельского хозяйства и скотоводства занимается примерно около семи сотен человек. Большая часть недавно прибывших решила заняться именно этим делом, разумно п о с ч и т а м что это намного более безопасно, чем сражаться с монстрами. А т у р в а совершенствует свой навык оруженика й довольно быстрыми темпами. Пусть сейчас можно получить снаряжение более высокого ранга из монстров. под з е м е л е я сундуковые м н о ж е с т в о других мест, но это пока. По словам Анастасии, она уже может создавать комплекты, которые значительно превосходят системное с наряжение того же ранга. Тем более собрать целый комплект о д н о г о сета не так-то и просто. Необходимо выполнить что-то э к с т р а о р д и н а р н о е иначе можно получить одну или несколько частей. В случае оружейника этот вопрос решается всего несколькими деталями, ресурсами и кристаллами эволюции. В дальнейшем необходимо найти и обучить еще несколько оружейников, и пусть их вклад не будет моментальным, но в будущем обязательно принесет свои плюсы. Близнецы с завышенной удачей будут ответственны за все, что с ней связано, вскрытие всех полученных сундуков. Участия в различных миссиях, в которых от показателя их основной характеристики может значительно вырасти награда и многое другое ложиться на их плечи. Но Хиро сразу же дал им понять, что отлынивать или считать себя пупами земли не стоит, ведь всегда можно найти того, кто будет лучше. Ката на б а р з ы х а к н я не только з а н и м а ю т с я подготовкой своих отрядов, каждый из которых отвечает за свое собственное направление, но также и о т п р а в л я ю т людей на зачистку и охрану шахты. Артур, как генерал и лидер разведывательного управления, руководит остальными подразделениями и выполняет большой пласт организационной и управленческой работы. И сейчас все они дружно получили приказ готовиться. к самой настоящей войне. Хиро прекрасно понимал, что неизвестный отправивший космический корабль уничтожить станцию в скором времени может объявиться и тогда мало не покажется. Кроме того, еще и Тиран, п о с м е в ш и й напасть на Руслану и Ивана, причем вполне успешно. Работорговцы, военные и фанатики в последнее время появившиеся в городе. и несущие всем остальным свою помешанную на безукоризненном подчинении какому-то с т р а н н о м у неизвестному богу религию мир медленно погружается в хаос постепенно все сильнее разгоняя его масштабы лидер лидер тихонько п р о и з н е с л а Светлана пытаясь привести в чувство застывшего командира Они уже несколько часов занимаются полным переделыванием всей структуры станции, набрасывая один набросок за другим. Может тогда будет лучше использовать центральную зону станции и перенести туда все жизненно важные области? Ты про зону ответственности Луны? Вышел из раздумий Хира. Это, конечно, хорошая идея, но получится ли все провернуть таким образом? Не только Луны, но и всех остальных, нахмурилась Светлана. С точки зрения перестройки это будет крайне сложно провернуть, а с точки зрения безопасности лучшим решением было бы использовать центральную зону для расселения в ней всех жителей станции. Но в таком случае, если произойдет вражеское нападение, а все основные структуры будут находиться в зоне атаки, мы можем понести серьезные убытки. И что ты в таком случае предлагаешь? Заинтересованно приподнял одну бровь командир. Вместе с девушкой они уже довольно долго ведут этот разговор и еще не смогли найти точку соприкосновения, которая устроила бы обоих. Может для начала поднимем уровень станции? Несколько секунд, поразмышляв, задала вопрос девушка. Показать характеристики станции? Сразу же громко произнес командир.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 Для дальнейшего развития станции текущее количество жителей должно превышать отметку в десять тысяч человек. На данный момент количество заключивших контракт жителей составляет семьсот пятьдесят три человека, из них отряд космического путешественника одиннадцать человек, военнопленные четыре тысячи двести семьдесят человек. На обслуживание станции в текущем виде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 Награда – двадцать тысяч кристаллов эволюции. Штраф за отказ от задания нет. Выполнено. Добавились новые помещения. Вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. в и д о изменена рубка управления. Вам доступны несколько дополнительных функций. Все помещения прошли апгрейд и стали по площади больше на двадцать пять процентов.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 Варп-двигатели, скоростные космолеты, кинетический щит и блокировка сигнала. Внимательно все изучив, он повернулся к Светлане. Почему вы не использовали о р у д и е выданное за достижение уровня с т а н ц и и Этот вопрос был действительно крайне важен. Пусть у него и д о л г и й о т к а т в неделю, но это могло моментально решить проблему с теми ублюдками на космическом корабле без личного вмешательства х и р о и поднятой паники. Для управления тем орудием необходимо иметь в наличии стрелка и наводчика, и на данном уровне станции оно применимо лишь к наземным целям. Девушка указала рукой командиру на экран г о л о г р а ф а где это было написано. Даже не будь второго пункта необходимого персонала для обслуживания в данный момент у нас нет. Тогда займись первым делом этим вопросом. Инопланетный путешествник еще раз внимательно изучил предоставленную информацию, сильно удивившись возросшему количеству кристаллов эволюции. Укомплектуй штат полностью, в случае чего обратись к Артуру, пусть он займется вопросом по набору персонала на эти вакансии. Хорошо, девушка написала несколько строк в своем планшете по поводу повышения уровня станции. Кристаллов эволюции почти хватает. Думаю, мы сможем быстро решить этот вопрос. Нахмурился х и р о Шахта будет приносить около четверти миллиона ежедневно. Это не считая ежедневных и еженедельных заданий, а также миссий на Земле. Но они на текущий момент приостановлены из-за военного положения. Если мы потратим все кристаллы, то не переживай об этом. Я что-нибудь придумаю. На данный момент лучшим решением будет потратить на поднятие уровня их, чем использовать какие-нибудь другие средства. Командир помнил о том, что Дмитрий должен ему аналогичную сумму на поднятие уровня, но ее выплаты могут растянуться на целый месяц. Сейчас нам необходимо в кратчайшие сроки усилиться и увеличить наши оборонительные и наступающие способности, и не стоит забывать о том, что следующие поднятия уровней с т а н ц и и обойдутся нам еще дороже, чем сейчас. Тогда, да, сейчас мы разберемся с недостающей суммой. Спустя примерно полчаса она была собрана. Для этого Хира просто продал из запасов некоторую часть снаряжения в магазине, из тех, которых было крайне много. Вернувшись, он застал Светлану за очередным чертежом, но его рассмотрение решили отложить на потом. Поднять уровень станции, уверенно произнес инопланетный путешественник, подтверждая свое решение нажатием кнопки «да» на выскочившем системном оповещении. Поздравляем! Космическая станция находится на восьмом уровне развития. Вы открыли новую способность — кинетический щит. Вы можете активировать защитные свойства щита на то время, пока у вас будет достаточно энергии для его поддержания. Высокая степень защиты. Необходимо его и назначение ответственных лиц на обслуживание.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 Скоростные к о с м о л е т ы кинетический щит и блокировка сигнала. Новое. Доступно для покупки маяк с телс р е ж и м о АООА, автоматическое орудие отражения атак. В связи с поднятием восьмого уровня вы дополнительно получаете т р и п р о ц е н т н о е увеличение всех имеющихся помещений станции. Вам доступны создание зоны блокировки. и р а з м а г н и ч е н н ы й диссонанс местности. С учетом новых обстоятельств мне потребуется больше времени на перепланировку. Задумчиво вчиталась в оповещение Светлана. Необходимо провести новые расчеты. И... Тогда я тебя покину на время. Устало вздохнул х и р о поднимаясь с нагретого места. Куда вы сейчас направитесь? Тихонько спросила девушка, не надеясь на ответ. На в е щ у одного старого знакомого улыбнулся командир, доставая из кармана три билета в лотерейный магазин. Скоро увидимся. Произнеся это, Хиро разорвал их и переместился в уже привычное помещение, за столом которого спиной к нему сидела Гвендрин и красила ногти. Заметив появление нового действующего лица, она медленно повернулась и ехидно произнесла. Вы только посмотрите, кого ко мне занесло. Давненько мы с тобой не виделись, фаворит. Сказано было с такой е х и д ц е й в голосе, что не понять, что это сарказм, было невозможно. И я не рад тебя видеть, г в е н д o л и н Выеду, х и ответил Хиро, но к сожалению без тебя не обойтись. Выкладывай. Резко стала серьезная система, а внутреннее убранство помещения моментально изменилось. Посреди появилось два кресла и маленький журнальный столик, на котором находились две кружки с какими-то напитками, от которых исходил пар. Сама же Гвен сменила наряд на полностью кожаный. С чего бы начать? тяжело вздохнул Хиро, беря в руку кружку.